Глава шестьдесят седьмая. Когда спустилась вниз, ко мне стали подходить люди, военные, спасенные жители из окрестных деревень. Просили благословения, задавали вопросы. Я вдруг снова вернулась к своим обязанностям жрица, но удивительнее то, что подходили ко мне коренные имперцы, незнакомые с культом, но так быстро его понявшие и принявшие. Поток монстров иссяк только к вечеру. От огромной армии, ранее подошедшей к столице, осталось хорошо, если треть... Главное, с крупным прорывом удалось справиться. Никто не устанавливает шатры. Уставшие люди валятся с ног и засыпают, как и где придется. Соул, живой невредимый, скинул полностью пришедшую в негодность одежду перед каретой, и в ней уже оказался Нагим. Подала уставшему супругу скромный ужин. Риган смел все за пару мгновений и завалился спать. Я думала, муж уже спит, когда он вдруг произнес. «Я знаю, что ты сделала для меня, Эль. Спасибо». «О чем ты?» «То, о чем ты говорила с Ивеном в городе, я прочел по губам. Ты отвела от меня смерть. Соул взял меня за руку и притянул к себе. Я постараюсь сделать так, чтобы ты никогда не пожалела о своем решении». Улыбнулась. «А что с Оугустом? Ты с ним говорил?» «Нет, не успел. Он героически погиб, сражаясь с монстрами. Незадолго до того, как мы вышли из города». «Закрываю глаза». Я тоже не прочь отдохнуть после всего, что произошло. Эль. Доносится до меня уже почти сквозь сон. М? Я люблю тебя. Я знаю. Сонно пробурчало, я и повернулась на другой бок, окончательно уплывая в туманный мир снов. Серый клубящийся туман, сквозь который ко мне решительно идет генерал, останавливается и смотрит прямо в глаза. «Что значит, что ты знаешь?» невольно расхохоталась и повисла у Ригана на шее. Чтобы выяснить этот вопрос, ты даже в сон пришёл? Тут ведь можно и интереснее время проводить. Ответь, и мы обязательно займёмся другими интересными вещами. Это наследие моего отца Друида. Если Друид полюбил, он всегда чувствует, как к нему относится его пара. Мой папа не просто так ушёл, когда мама его покинула. Он не смог без её эмоций. Я раньше этого не понимала, казалось... что это все его выдумки, и была долгое время очень обижена, потом все равно простила, а сейчас понимаю. Я вообще очень многое для себя поняла, когда осознала, что могу потерять Соула. Риган умный, ему не потребовались объяснения, его глаза загорелись. Разговоров больше не было, а было то самое, очень интересное. Спустя неделю в ближайшем крупном городе произошла моя коронация и вступление на имперский трон. Никаких народных волнений, о которых думало военное командование, не случилось. Меня и Ригана в качестве новых правителей приняли хорошо. Соул не стал долго ждать, и уже через полгода начал пока осторожные, но все-таки реформы, создающие почву для отмены рабства. Я больше внимания уделяю поиску нового места для истока. Соула теперь почти не вижу. Он занят делами империи. Без опыта правления столь обширными территориями ему приходится непросто. Я не пытаюсь вникать, потому что часто бываю в разъездах, но пока место не нашлось. Важно не только наличие пещеры подземного озера, важна атмосфера и сама территория. На месте истока Риган предложил возвести новую столицу империи. Но теперь так, чтобы в водах озера скапливалась положительная энергия, к чему должны способствовать жрецы. Для столичного города как минимум нужна хорошая транспортная доступность. Лично для меня важна атмосфера. Не хочу спешить, возрождая исток в первом попавшемся месте. Но и затягивать с этим вопросом опасно. Могут открыться новые порталы. Уже долго было затишье, но чем больше проходит времени, тем больше вероятность нового прорыва. А еще через месяц Соул, которого я и без того редко вижу, заявил, что на границах неспокойно, и он лично поедет и проверит, в чем дело. Бунт это или новый портал. А меня Реган оставил править. Миг все то, чего я раньше избегала, навалилось на меня в полной мере. Огромная власть, необходимость принимать решения за целую империю. Постаралась сконцентрироваться на той области, которую знаю и понимаю лучше – природа. Решила профинансировать развитие технологий по работе с землей и урожаем. Объявила новый, куда более мягкий налоговый режим для тех землевладельцев, которые не используют рабский труд и активно продвигают использование новинок магической науки. сделал официальный прогноз регионов с благоприятной обстановкой для земледелия в будущем году. И много еще чего интересного уже в задумках. Мой рабочий энтузиазм немного убавился, когда я по утрам стала чувствовать себя хуже. Мучила тошнота, на протяжении дня не отпускала сонливость, случались приступы головокружения. Меня осмотрел придворный лекарь и торжественно поздравил с беременностью. Новость совершенно выбила из колеи. «Да что там? Я просто в ступоре и непонимании происходящего». «Но как же так?» — спросила я лекарь растерянно. «Я ведь пользовалась специальными средствами защиты». «Какими средствами вы пользовались?» Перечислила травы, что использовала для эликсиров, на что лекарь странно усмехнулся. «Кто вам сказал принимать эти средства?» «Моя доверенная служанка в доме Соула. Она специально от моего имени узнавала все у лекаря». То, что вы перечислили лекарства, на в основном не для защиты от беременности. Это общеукрепляющее средства для здоровья и хорошего самочувствия. Давайте я проверю ваш организм на остаточные следы применяемых лекарственных средств и магии». «Да, так и есть». Спустя некоторое время вроде бы сочувствующее, но с подозрительно веселыми нотками произнес лекарь. «Да, использовались общеукрепляющие травы». «И был магическое воздействие. Некто долгое время сам защищал вас своей магией. Судя по остаточному фону, магическая защита перестала использоваться три месяца назад, а ваш срок беременности чуть больше месяца». «Так-так». «Скажите, а когда маг может понять, что его женщина забеременела, если он отслеживает этот процесс?» «Довольно быстро. Достаточно нескольких дней». Сопоставил в уме сроки, И вырисовывается нехорошая картина. Спустя несколько дней после ориентировочного зачатия Риган объявил об отъезде. Можно подумать, что сбежал, предчувствуя мой гнев. И он был очень прав.